Глава 15. За дверью его холодного карцера на верхнем этаже главного штаба стоял часовой. На площади маршировали солдаты, и слышалась барабанная дробь. Лермонтова вызывали на допрос к генералу. Генерал говорил железным голосом. «Вы осмеливаетесь в стихах призывать к революции. Вы задели честь нашего высшего дворянства. Недаром за Пушкина вступились. Это он вас научил вольнодумству». Лермонтов молчал, только на слова Пушки не ответил. «Пушкину и государь-император воздает должное». воздает должное. Вот именно, справильно изволили сказать. Должное. А не должного и не воздает. А вы что такое насочинили? В мученики его произвели? Ну уж это дело десятое, если вам так нравится. Но ведь вы против кого подняли голос? Против лиц, стоящих у трона? Вы забыли, в каком полку служите?» Он старался не слушать, чтобы не ответить дерзостью. Генерал вдруг весь наклонился вперед к стоявшему перед ним неподвижно Лермонтову и, вытянув побагровевшую шею и точно просверливая острым взглядом спокойное усталое лицо поэта, прокричал визгливым каким-то бабьим голосом. «Мальчишка! Знаете ли вы, что вы натворили? Как отозвался его сиятельство граф Александр Христофорович о ваших виршах? Преступными назвал он их. «Слышите преступными. А знаете ли вы, какое предположение создалось на ваш счет у нашего августейшего монарха? Ах, вы не знаете», — продолжал он кричать, видя, что Лермонтов по-прежнему стоит перед ним молча, не делая ни единого движения. «Так я вам сообщу, если угодно». Его величество высказал опасение, что рассудок ваш не может быть назван здравым. Иными словами, что вы, «Достояние не совсем веселого дома, который называется сумасшедшим домом». «Что? Вы, кажется, что-то возражаете?» «Нет, ничего», — побледнев очень тихо, — ответил Лермонтов. В конце концов генерал все-таки разрешил арестованному получать ежедневно харчи из дому. В первый же раз, получив корзину, присланную бабушкой, он оставил у себя бумагу, в которую был завернут хлеб. И вечером смастерил себе что-то вроде чернил из печной сажи, разведенный вином. Потом лег на жесткую койку и отдался потоку мыслей и воспоминаний, которые, начавшись с событий последнего дня, унес его в прошлое. Кто-то пел за стеной утром и после вечернего обхода стражей, даже ночью, видимо, не спалось этому неизвестному соседу, и кротал он время громкую песни, разгоняя горькую тоску. Он пел вполголоса мягким, заливчатым тенором, и Лермонтов слушал его с жадностью и отрадой, приблизив ухо к сыроватой стене. Когда на другой день ему принесли из дому обед, он сунул незаметно на дно пустой корзины ту самую бумагу, в которую накануне был завернут хлеб. Елизавета Алексеевна при помощи шангирея вынула ее дрожащими руками и, проливая горькие слезы не выпуская ее из своих рук, Принялась разбирать написанные сажей Полустертые слова дорогого почерка. «Кто б ни был ты, печальный мой сосед, Медленно шевелились ее губы. Люблю тебя, как друга юных лет, Тебя, товарищ мой случайный, Хотя судьбы коварной игрой Навеки мы разлучены с тобой, Стеной теперь, а после тайны. Не могу, Акимушка, остановилась бабушка, Беспомощно глядя на стихи. «За стеной, Мишенька наш, за запором!» Но в этом ничего страшного нет, бабушка. И Мишеля, конечно, скоро освободят. Давайте-ка я вам прочитаю, у меня глаза лучше». «Разбери, голубчик, прошу тебя, умоляюще сказала бабушка. Ведь кто его знает, он, может быть, стихами-то о чем-нибудь меня просит, а я разобрать не могу». Аким Шангирей продолжал. «Когда зари румяный полусвет, В окно тюрьмы прощальный свой привет» Мне, умирая, посылает. И, опершись на звучное ружье, Наш часовой про старое житье Мечтая, стоя, засыпает. Тогда чело склонив к сырой стене. Я слушаю, и в мрачной тишине Твои напевы раздаются. О чем они не знаю, но тоской Исполненные звуки чередой, Как слезы тихо льются, льются. «Ах, Миша, Миша!» С тоской воскликнула бабушка, Перебивая чтение. Ведь это значит, что плачет он там, Акимушка. Что вы, бабушка, ведь это не о слезах, А о звуках он говорит, звуки льются. Звуки, говоришь, ну читай дальше, читай. Не спуская глаз, Шангирея она слушала, Боясь проронить хоть одно слово. И лучших лет надежда и любовь, В груди моей все оживает вновь, И мысли далеко несутся, И полуном желаний и страстей, и кровь кипит, и слезы из очей, как звуки, друг за другом льются. Вот видишь, Акимушка с отчаянием проговорила бабушка, дослушав до конца. Здесь уж не о звуках, здесь о слезах сказано. Ах, боже мой, чем же нам помочь ему поскорей? Нет ли где еще приписки? Она посмотрела на бумагу со стихами и на обратной стороне увидала другие. Да тут еще есть. Ну-ка я сама попробую. Бабушка поправила очки и громко прочла. «Отворите мне темницу, дайте мне сиянье дня». Тут уж она не могла больше сдерживаться, слезы градом закапали из ее глаз, и она с отчаянием всплеснула руками. «Ах, Боже мой, так прямо и говорит, отворите темницу». «Но это нельзя так прямо понимать», — Шангирей заглянул в следующие строки. «Вы посмотрите, что тут дальше-то написано, видите? «Дайте мне сиянье дня». Черноокую девицу, черногривого коня. Ну, разве он может вас об этом просить? В стихах бабушка не все правда. Об этом-то он меня, конечно, не просит, задумалась бабушка. А только в Мишенькиных стихах все правда. Собирайся-ка, мой друг, проводи меня, поеду о нем просить. Кому? Сама еще не знаю. Может, к брату поеду, пусть попросит, кого надо. Едем, Акимушка, едем.